Глава 33. Неожиданности. Большие колёса был дешёвый крестьянский приют. В грязных комнатах спали на двухяростных нарах. За дельную плату хозяин давал соломенные подстилки или жидкие, как летний суп, тифеки. У ворот постоялого двора Мани встретился опрятный, но очень бедно одетый старичок. Комнатку барышне не желает, обратился он к ней. Мана шарахнулась в сторону. Она слышала, как завлекают в притоны и похищают девушек. В утерях-то даже было выражение «У нее комната на портовой улице». Не стоит и говорить, чем занимались обитательницы этих комнат. Отсутствие возможности помыться и вымыть голову ее огорчило. Но умелая в обращении с прислугой, Мана быстро нашла дорогу на кухню и выпросила таз и даже полведерка тёплой воды. Правда, в обмен на это ей пришлось расстаться ещё с одной монетой из своих сбережений. "А ведь я разорюсь на одном мытье", расдосадовано подумала она, видя, как тают её деньги. Наконец, уже на закате, у неё дошли руки до подарка. "Нет, всё-таки это очень странный человек, подарил мне зачем-то свои вещи". Если он предполагал, что его схватят, и не хотел, чтобы сумка попала в руки стражи, неужели не мог придумать чего-то лучше? И зачем вообще шёл в Китихаст? Содержимое показалось ей бесполезным. В разы можно ценной вещь считать нож для бритья. Ложка, разве что, если действительно серебряная. А это что? Обрывок плотна, и на нём что-то написано. В темноте её ложа не разобрать слов. Она подошла, как мы и прочитала. Как пальцы девочки тонки, сжимая кайты струны, в пустой таверне у реки, где все служанки льоны. За серебро она поёт, и развлекая вас, весну ушедшую вернёт быть может в краткий час. Старинные песни этой слов, не сохраняй в себе, что и погибшая любовь, и боль в твоей судьбе. Она не ведает пока ни страсти, ни стыда, и песни легче челнока уносит вдаль вода. Записаны были стихи скорпицио при помощи, наверное, иголки, которая тоже была в сумке, и записаны были в отсутствие чернил кровью. Она раздумывала недолго и снова пришла на кухню. Там как раз был хозяин. Скажите, пожалуйста, Очень вежливо поклонившись ему, начала вопрос Мана. Если человека арестовали на улице, что с ним дальше будет? Тебе зачем? Хозяин был здоровенный, ручище, как у мясника, говорил он с ней откуда-то из-под потолка. Один человек, с которым мы вместе пришли в город, его остановили стражники и куда-то увели. Он даже не успел забрать своих вещей. «Это твой приятель, что ли?» Хозяин смотрел очень настороженно. «Наверное, не стоило заговаривать с ним об этом?» «Нет, но его сумка, я не знаю, что с ней делать. Ценная?» «Совсем нет. Всякая мужская ерунда». «Тогда выброси и забудь!» «Если человека остановила стража, значит, он, скорее всего, вор или еще какой-нибудь преступник. Если в его котомке есть ценные вещи...» Они, скорее всего, краденые. «Ты представляешь хоть, что за такое бывает за хранение краденого?» Манна испуганно замотала головой. «Хозяин!» — вмешалась старая кухарка. «Возможно, они заодно. Это она нам тут рассказывает, что не знает молодчика. А вернее всего, дело было так. Они с дружком пришли в город подзаработать своей воровской сноровкой». Да дружка поймали. А она теперь ещё в какой ферме он сидит? Знаю я таких. Она уже втёрлась сюда, вроде воды попросить. Проверить надо, не стощила ли чеву крыса. Грубость и несправедливость обвинения так возмутили Ману, что у неё слёзы навернулись на глазах. Ничего я не брала. И за вашу воду я заплатила, краденными деньгами. Может, вы тут крадёте у постояльцев? По себе и судите. Я свои заработала, забывая всякие приличия и ступлёна закручала мана. Заработала, ха-ха. Каким способом, бесстыжая? Да знаем мы, для чего вы в город тащитесь. Хозяин, гоните её, потом с раму неберёмся. Молчите обе. Голос хозяина заставил её умолкнуть. Вот что, ступай-ка ты вправду, откуда пришла. Чуть тише, но также раздраженно, сказал хозяин Мане. «Я за ночь заплатила». Тогда он молча принес деньги и отдал ей. Горшечник и его жена не обратили внимания на то, что она забирает свои вещи. У женщины опять начались боли, муж ухаживал за ней. Выходя со двора, Мана не обернулась. Знала, что сварливая тетка с кухни выйдет на крыльцо полюбоваться плодами своих усилий и ждала гадких слов в спину. Она даже припасла кое-что в ответ. «Пусть попробуют ее окликнуть!» Но кухарка ничего не сказала, и обида Маны так и осталась не выплюснутой. Найти подходящее место для ночлега оказалось труднее, чем она предполагала. Все постоялые дворы были либо переполнены, либо их хозяева называли цену, на которую Мана рассчитывала прожить пять дней. В интерьер-эхтонной базарной площади была специальная стена, где за небольшую плату писали объявления о сдаче комнат и целых домов в наем, а те, у кого денег на такие объявления не хватало, писали их на стенах собственных жилищ. Здесь, в Киеве, Техасе, Мана, сколько ни старалась, не смогла отыскать ни одного. Уже смеркалась, зажигали уличные огни. По дороге она купила себе булочку и горсть фиников. Все-таки денег у нее очень мало, надо искать не только жилье, но и работу». Сделать это при помощи кайты представлялось удобнее всего. Мана, покончив с нехитрой трапезой, огляделась по сторонам. Может устроиться где-нибудь и поиграть немного? Улицы полны народу, наверняка кто-нибудь да кинет монетку. Чуть далее, впереди, уже стояли такие же, как она, бродячие артисты. Высокий мужчина в ярком одеянии из разных лоскутов показывал фокусы, У его ног на истёртом коврике маленькая худая девчонка лет 7 с тонкими косичками извивалась настоящей змеёй. Казалось, у неё вовсе отсутствуют кости, а конечности, которые были не намного толще её собственных косичек, гнутся во всех направлениях. На другой стороне улицы учёная мартышка вытягивала всем желающим предсказания, сидя на плече своего хозяина чужеземца. Когда Мана, уже сняв с плеча кайту, проходила мимо акробатки и фокусника, девочка-змея, выгнувшись так, что голова ее торчала между согнутых коленок, прошипела. «Это наше место! Уходи отсюда!» Мане даже показало, что этот человек-аскорпион сейчас ее ужалит. Она наградила худышку презрительным взглядом и пошла дальше. Шагов через тридцать внимание ее привлекло кайту. Некое представление. Человек в жёлтых широких штанах и белой, но весьма несвежей рубахе, поверх которой был надет вишнёвого цвета кепас с жёлтым рисунком, декламировал песнь о доблести и нежности. Кепас мужская верхняя одежда, род кафтана. Доблесть Тьемни и нежность Хини имена влюблённых героев старинной поэтической пьесы, позволявшей двойное прочтение её названия. На лице его была, как и положено в таких случаях, белая маска таки, позволявшая актёру и страстно клясться от имени Тьеми, и трепетно вздыхать за прекрасную Хини. Таки жанр моноспектакля, а также актёр, выступающий в этом амплуа, которому полагалось играть в белой невыразительной маске, сосредоточив внимание зрителя на тексте, интонациях и пластике движений. Он приплясывал, жестикулировал, то хватался за воображаемый меч, кто склонялся к благоуханному цветку, кричал с собой, стонал ветром, изображая тайное свидание влюбленных в рыбачьей хижине. Несколько зевак остановились поглазеть на эту бурю чувств, остальные с улыбкой шли мимо. Мана, нисколько не смущаясь, зашла в тыл к актеру. Сопровождать игрой представление было не особенно трудно, сюжет она знала хорошо, даже с детства помнила многие стихи наизусть. Матию, потомственная актриса часто декламировала их, и Мане уже доводилось музицировать под строки песен. Только играть с той я было неудобно. Уличный циденин намек не показался растерянным от неожиданного вмешательства. Как ни в чём не бывало, он продолжал любовные объяснения героев, и со стороны могло показаться, что его напарница просто отлучалась на короткое время и теперь вернулась. Когда Таки окончил играть пьесу, Умерев душещипательным образом по очереди за каждого из героев, Амана извлекла из Кайты самые трогательные аккорды, к ногам их посыпалась мелочь. К тому времени их обступили уже довольно плотным кольцом. "Как насчёт поделиться?" деловито шипнула Амана, раскланиваясь бок о бок с Таки. "Четверть, треть. Я приношу удачу." "Ладно, согласились." Чтобы новый знакомый не улизнул с деньгами, Манна тут же бросилась собирать то, что им набросали щедрые зрители. Делить выручку они зашли в ближайшую харчевню. Каждый высыпал на стол собранное. Впрочем, Манна не была уверена, что актер не припрятал несколько монет, пока они шли. «Ты точно выложила все?» «Этот вопрос я могу задать и тебе. С кем с кем, а с бродячими актерами можно на «ты» и без всяких церемоний?» «Была бы ты парнем, я бы тебя ощупал!» «Нет, не подумай, щупать девушек гораздо приятнее!» «Ну да ладно, бросим шуточки, сочтем!» «Две серебряные монеты и еще шестьдесят три бенгеля!» Подвел он итог. «Значит, серебро и еще двадцать бенгелей я забираю, а эти твои!» «В серебряной монете пятьдесят бенгелей!» «Забыл? Ты должен мне треть!» «Пятьдесят четыре бенгеля!» Раздели честно. Во-первых, нацело не делится. Во-вторых, это вложенные в дело средства. Ты разве не знаешь, что с выручки взнимается налог? И ты его платишь. Ну да, как же. Девочка, ты споришь с тем, благодаря искусству которого спаслась от голодной смерти? Или ты ставишь под сомнение допропорядочность таки в третьем поколении, «Да знаешь ли, с кем ты разговариваешь?» «Перед тобой величайший из актеров настоящего!» Он сорвал с лица маску. «Шеми?» «О, я вижу, моя слава все-таки коснулась и той глухой деревни, из которой ты родом!» «Шеми, ты меня не помнишь?» «Я дочери, Мана, шесть лет назад в интернете!» «Дочери, Мана, ничего себе, как выросла!» Я же тебя вот на этих плечах катал. Ты здесь давно? Как мать, как и Риза. Когда она вышла замуж и покинула нас, все очень сожалели. Она была прирожденная актриса. Мамы больше нет. Умерли с отцом два года назад. От Тифа. Так и охнул. Что ты говоришь? Вот она судьба. Сыскался бы автор, чтобы писать все это в стихах. А ты почему один? А ты почему один? шоу театра делал у нас в последнее время шли неважно доход был маленький и потом знаешь завистники они всегда стремятся выжить тех кто более их одарён небом словно вороны клюют несколько человек я слышала ещё уступают в гадаи кто-то в ба кто-то в магали ну а я вот здесь вот ну как мы необык наверное встретились воистину как два актёра «Так что там с моими бенгели?» «А, это ты в отца». «В самом деле, любой на этой улице платит налог, не удивляйся. Конечно, не в казну, а хозяину улицы. Так что я тебе чистую правду говорю. Если бы ты вздумала поиграть тут на кайте, к тебе бы быстренько подошли два его костолома и объяснили здешние правила. Да эти правила, они повсюду теперь». «Что же мы сидим? Давай отметим встречу». — спохватился он. Шемми кликнул в служанку и велел принести еды, воды и неразбавленного вина. «Никогда не позволяй разбавлять тебе вино на кухне!» — объяснил он Мане. «Испортит!» «Посмотришь, как я это делаю! Учись только у лучших учителей!» Он почти не изменился. Только залысины на голове стали шире, — подумала Мана. Они проели одну из серебряных манец Шемми и несколько бенгели. Но так и от долмани заработанные ею 43 в полной целости. Узнав историю об угрюмом убийце и то, что она ищет жильё, о господине Сакедемана рассказывать не стала. Шемми обещал помочь. Ят веду тебя в наш улей. Это что? Так теперь называются общественные доходные дома. Удобная вещь. Мода пришла из Нинтaрии. Как и всё дельное. Эта ночлежка, если ты платишь необходимую сумму, можешь жить хоть год, хоть всю жизнь. Есть комнаты на 10-12 человек, но это сущий клоповник. А есть на двух-трёх, на семью. Ничуть не хуже комнат на постоялых дворах, зато дешевле.